Страница 616. Сложно подчинённое предложение. При подчинении связываются разнотипные единицы, одна из которых грамматически зависит от другой. Сложно подчинённым называется такое сложное предложение, части которого соединены при помощи подчинительных союзов. «Будто», «так как», «что», «чтобы», или союзных слов которые почему «почему», «сколько». Сложно-подчинённое предложение имеет две соотнесённые части, выражающие определённое грамматическое значение – главную и предаточную. Часть предложения, грамматически подчиняющая себе другую, называется главной частью. Подчинённая часть предложения это придаточная. Подчинение является главным образом грамматическое, так что смысловой центр всегда сложного предложения может оказаться в придаточной части. Взаимосвязанность главной и придаточных частей бывает более тесной и менее тесной. В связи с этим все сложно подчинённые предложения делятся на структурные типы, на два. Предложения, в которых главная часть не закончена грамматически, это первое структурный тип, и и требует непременного распространения придаточной частью. предложение, в которой главная часть не закончена и требует распространения придаточной частью. При этом придаточная часть оказывается связанной с главной конкретизируя какое-либо слово главной части. Например, это, конечно, не значит, что Твардовский повторяет великих классиков. Конечно, вводное слово мы выделяем перед союзом «что», ставим запятую. Это придаточная часть союзом «что» непосредственно зависит от глагола «значит» главной части. Но есть писатели, запятая, у которых план состоит всего из нескольких слов. Накопление словаря, которая идёт машинально. Вне индивидуальности писателя, вне его вкуса, вне его любви к одному и ненависти к другому слову кончилось предаточное, ничего не даёт. В данных предложениях придаточная часть относится к существительному в главной части, которое непременно должно быть определено. так как главная часть либо не выражает законченные мысли, но есть писателей либо выражает искажённую мысль, накопление словаря ничего не даёт. Одна пушкинская строчка тяжелёшенько вздохнула, говорит больше, чем могла бы сказать целые страницы прозы или стихов Маршак. Здесь наличие придаточной части с союзом «чем» продиктовано сравнительной степенью наречия «больше». Как видим, связь частей в рассмотренных предложениях очень тесная. Главное – немыслимо беспредаточный, и предаточное – органически связано с главной. Такие сложно подчинённые предложения называются «нерасчленёнными». или одночленными. Второе. Предложение, в котором главная часть грамматически и лексически закончена, а предаточная присоединяется ко всей главной части. Например, писатель может пользоваться не каждым словом, запитая, хотя бы оно и казалось очень удачным. грамматическая зависимость придаточной части от главной проявляется в наличии подчинительного союза хотя главная часть в другом контексте может присоединить и иные придаточные писатель может пользоваться не каждым словом потому что придаточная причина когда работает над книга временная придаточность чтобы точно выразить мысль придаочной цели Здесь выбор той или иной придаточной части связан не со структурой, а с коммуникативным задачами. Такие сложно подчинённые предложения называются расчленёнными или двучленными. Нерасчленённые и расчленённые сложно подчинённые предложения различаются и характером союзов. В нерасчленённых предложениях общее грамматическое значение задаётся не союзом, а способностью прикрепляющего слова образовать словосочетание. Например, грамматическое изъяснительное значение предложения. Изъяснительное. Преподаватель сказал, что эта тема очень важная. Определяется не столько союзом «что» сколько требователям глагола сказал, что эта тема очень важна. Поэтому союзы в сложно подчинённых нерасчленённых предложениях являются, собственно, синтаксическими. Это страница 618-я. И хотя изъявительных, например, союзов много, будто, как, чтобы, и каждый из них придаёт предложение особый оттенок, всё-таки не только они указывают на изъяснительный характер предложения. Грамматическое значение сложно подчинённых, расчленённых предложений определяется именно союзом. Преподаватель предложил нам записывать лекцию. Почему? Потому что эта тема очень важна. Поэтому союзы в расчленённых предложениях являются семантическими. Кроме подчинительных союзов, специфическим средством связи частей сложно предложения являются соотносительные местоимения. В главной части сложно подчинённого предложения иногда употребляется соотносительное с союзом местоимение или наречие. Без людей нашего времени, полного победы человеческой теплоты, нет прекрасного ни в цвете морей, ни в ветрах, ни в облаках, ни в полёте птиц, тире, ни во всём. Что называется жизнью паустовский в этом случае придаточная часть относится к местоименному слову или сочетанию его с сознаменательным словом.